Глава 14. Список долгов. «Благоприятная возможность скрывается среди трудностей и проблем» Альберт Эйнштейн Теперь вам необходимо составить список долгов. Вспомните всех своих кредиторов, включая банки, просмотрите свои записи и составьте список с конкретными суммами, которые вы должны каждому из них. Отнеситесь к этому заданию с большой ответственностью. Этот список поможет вам увидеть четкую картину сложившейся ситуации и правильно оценить ее. Далее мы опишем технологию избавления от долгов. Первым шагом в этом направлении станет работа с таблицей под названием «Долги тают на глазах», которую вы должны будете начертить и заполнить. Эту таблицу я создал в тот период, когда сам расплачивался с долгами. Когда я показывал ее своим кредиторам, чтобы они поставили свою подпись напротив суммы, выдаваемой им в счет погашения долга, они видели длинный список людей, которым я должен, и становились более сговорчивыми, потому что после этого лучше понимали мое положение, что само по себе приводило к уменьшению давления с их стороны. В ту пору эта тетрадь со списком кредиторов и таблицей погашения долгов была для меня болью. Сейчас она пробуждает во мне чувство гордости, потому что напоминает о победе над самим собой. Когда у меня появились первые долги, я стеснялся и делал все для того, чтобы другие люди не узнали об этом. Потом мне стало все равно. Пусть говорят, что хотят. Вам, дорогие слушатели, Я советую, перестаньте стесняться своих долгов. Вы же не специально попали в такую ситуацию. В жизни всякое бывает. Вы ошиблись. А как гласит крылатое выражение, не ошибается тот, кто ничего не делает. Вам надо просто признать свои ошибки и всеми силами пытаться их исправить. Итак, вы составляете таблицу, вписываете в нее фамилии, Всех ваших кредиторов и названия банков, у которых вы брали взаймы, а напротив, сумму, которую вы должны. Получится следующая таблица: Номер, Имя кредитора, Сумма долга. Далее таблица под названием Долги тают на глазах Название столбцов Фамилия и имя отчество, Общая сумма долга. Ежемесячный платеж. Далее. Общий столбец «Остаток», подстолбец «Остаток» и подстолбец «Дата». Далее. Общий столбец «Остаток», подстолбец «Остаток», подстолбец «Дата» и так далее. Эту таблицу вы будете заполнять, постепенно погашая свои долги. При этом на ежемесячные выплаты по долгам вы будете выделять 20% своего дохода. Не больше и не меньше. Это значит, что вам надо будет больше зарабатывать, чтобы расплатиться с долгами. Ваш мозг начнет усиленно работать над решением этой задачи. Секрет заключается в том, что когда ваше намерение расплатиться с долгами, приобретут четкие очертания, а вы начинаете соблюдать семь параметров чистоты, у вас на порядок повысится уверенность, мышление должника исчезнет, сознание освободится. Самое главное, вы начнете больше зарабатывать, и расплачиваться с долгами станет легко.